Основание учения об оправдании веры Павел любил слово «логизуме», что означает делать логические заключения. В послании к римлянам в 3 главе, в 28 стихе и в 6 главе, в 11 стихе он пишет «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «почитайте себя, логически, мертвыми для греха». Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, то есть делал логические заключения. Также одним из его любимых терминов был термин «логичный», «разумный». «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего». Согласно Павлу, мы – храм Божий и храм Святого Духа, который никто не должен разорять. Кроме того, он использует греческое слово «аналогия», говоря о пророчествовании, которое должно использоваться по мере веры. Практически все богословское мышление должно иметь эту сообразность вере. Павел перенял раввинистический образ мышления. Исследование различных точек зрения по аналогии с чем-то называется медот, меры, которыми как бы измеряется каждая проблема. Рабби Акива любил расширение и сокращение. Рабби Ишмаэль, сын Илии, который тоже жил во II веке христианской эры, использовал Обобщение и индивидуализацию. У раб Гелеля было семь основных предпосылок или медот. У Ишмаэля сына Илии 13, у некоторых 32, 49 или 70 различных путей изучения. Западное богословие едва ли может посетовать на нехватку логики в подходах Павла. В основном он следовал наставлениям школы, основанной Гелелем. Некоторые из этих наставлений проявляются в основаниях Павлова учения об оправдании. Первое правило Гелеля заключалось в следовании от более простого к более сложному, от меньших понятий к более широким. Иисус также использовал этот способ мышления, например, говоря о птицах небесных, о которых печется Бог, а мы, не лучше ли их? Или еще, верный в малом и во многом верен? Второе правило Гилеля было нацелено на анализ внутренних причинных связей явления. Согласно утверждению из римлянам 4 главы с 1 по 5 стих, Авраам был оправдан не по делам своим, и это же относится ко всем людям. В стихах же 4 главы с 9 по 12 нам говорится, что Авраам был оправдан еще не будучи обрезанным, и знак обрезания он получил как печать праведности через веру. Это также относится ко всем нам. Третье правило Гелеля заключается в классификации родственных библейских стихов, мнений и фактов. В литературе Мидрашей одна глава может содержать до сотни различных библейских фрагментов. Достаточно было упомянуть только начало стиха со словами ⁇ Вагомер ⁇ то есть и далее, и всякий мог повторить про себя весь стих целиком. Это демонстрируется, например, тем фактом, что в проповеди Стефана содержится 62 различных стиха. Кроме того, считалось позволительным заимствовать только главную идею стиха или комбинировать под именем какого-то пророка стихи, слегка приспособленные к тому фрагменту, где используются идеи, принадлежащие к тому же семейству. Это также повсеместно используется в Новом Завете. Эти принципы создают впечатление, будто иудейский образ мышления по сути своей является ассоциативным и блуждает из стороны в сторону. Однако раввины в целом стремились следовать от частности к правилам и от конкретных наблюдений к концептуальным. Именно так человек способен объединить явления, относящиеся к одному и тому же вопросу. Остальные принципы Гелеля основывались на классификации различных тем, их обобщении или выделении чего-то основного и на выводах, получаемых из различных фрагментов. С этими принципами связаны также проповеднические стилистические методы синагогальной литературы Мидрашей. Они также проступают в посланиях Павла. Например, стилистическая конструкция альтикра. «Читай не так, а так», встречается в послании к Галатам в 3 главе в шестнадцатом стихе. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Подобным же образом так называемый прием «Хамукдам ваха меухар» отсылает к предыдущему и последующему исследованию. В третьей главе послания к Галатам Павел пространно говорит о завете, заключенном с Авраамом, которого закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Так, например, выражение дамим тартей машмам или кровь имеет два значения: кровь и плата. Переводит дискуссию о кровопролитном жертвоприношении и искуплении в новое измерение. Обычное истолкование слов производится по так называемому правилу пардес. Согласное этого слова соответствует названиям основных принципов, по которым должна истолковываться Библия. Па, пшат, то есть простое или буквальное значение. Р, ремез, то есть ссылки. Д, Драш, то есть проповедь и значение стихам. Сод, то есть изучение тайн которое она содержит. Поскольку Библия является Словом Божьим, все возможные точки зрения должны приниматься к рассмотрению. Вдобавок, перестановка букв в корнях слов истолкование значения различных имен, или так называемая гематрия, когда сопоставляется числовое значение букв, входящих в различные выражения, все это может служить, по крайней мере, в качестве мнемонических упражнений для учеников, Например, то, что слова «машиах» и «нахаш», то есть «мессия» и «змей» имеют одинаковое числовое значение 358, может привести к выводу, что «мессия» поразит змея в голову. И в Кабале, эзотерическом иудейском истолковании, существующем со времен Павла, слова, обозначающие «бога», Айнсов, то есть «бесконечный», Алам, то есть «господь мира», Раз, то есть «тайна». «зер», то есть венец, и «ор», то есть свет, имеют одинаковое числовое значение 207, поэтому эти выражения были объединены. В ветхозаветных псалмах, кумранских рукописях, учениях Иисуса и Павла любой человек может найти черты, свойственные литературе мидрашей и аргументы, используемые равинами. Однако Ветхий и Новый Заветы отвергают все мистические элементы кабалы. Мы уже отмечали, что в посланиях к римлянам и галатам Павел использовал аргументы типичные для школы Гилеля. Он скреплял свои убеждения простыми словами. Авраам был оправдан верою. Подобным же образом слова из книги Авакума, вторая глава четвертый стих, праведный своею верою жив будет, стали для Павла решающим открытием. Септуагинта в этом стихе говорит, что праведный жив от моей веры или от моей верности. Таким образом, вера порождается Богом. Третья, несколько странная, ключевая идея, основывается на словах из Второзакония, 30 глава с 11 по 14 стих. Их, в известном смысле, можно рассматривать как слова установления доктрины об искуплении. Павел пишет, потому что конец или цель закона – Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. А праведность от веры, так и говорит, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Эллином». Послание к римлянам, 10 глава, с 4 по 12 стих. В 30 главе книги «Второзаконие» дважды повторяются слова «Кто взошел бы для нас на небо и принес бы нам закон?» Иерусалимский торгум истолковывает это следующим образом «Если бы мы имели такого пророка, как Моисей, который вознесся бы на небо, дал нам тору и провозгласил ее требования». В 4 стихе 30 главы этой же книги говорится об Израиле, рассеянном до края неба. И Торгум Ионатана объясняет, что они будут возвращены первосвященником Илией, и Он соберет их при помощи Мессии царя. Мидраш Рабба отвергает идею о необходимости другого Моисея, который принесет другую Тару с небес. Используя эту логику, Павел провозглашает, что Христос является вторым Мессией. Он вознесся на небо для нас и спустился для нас в ад чтобы исполнить закон. Поэтому он говорит о том же самом в послании к Ефесянам 4 главе с 9 по 10 стих, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. нешедший Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Богословие создало на основе восхождения и нисхождения, относящихся к искупительным деяниям Мессии, концепции вознесения и сошествия. Таким образом, искуплен грех и побеждена смерть. Так и книга «Премудрости» Соломона, представляющего медного змея, вознесенного Моисеем на знаме как символ спасения, говорит далее, «Ты имеешь власть жизни и смерти, и низводишь до врат ада, и возводишь». И в книге притчи в 30 главе в 4 стихе о Сыне Божьем говорится, Кто восходил на небо и не сходил, какое имя Ему и какое имя Сыну Его. Знаешь ли, Павел говорит об этих тайнах, используя характерную для того времени логику школы Гилеля. Оправдание основывается на искупительной смерти Мессии. Основные Ветхозаветные пророчества о Христе и их иудейские истолкования подтверждают это представление Павла. К этой группе представлений относятся самые основные фрагменты ветхозаветных мессианских пророчеств и их раввинистические истолкования. Книга Даниила, 4 глава, 24 стих, говорит о помазаннике или мессии и о том, что он придет, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная. Книга Иеремии, 23 глава 6 стих и 33 глава 16 стих, а также ее истолкование в Талмуде, говорят, что имя Мессии, праведной отрасли Давидовой, Господь, оправдание наше. Молитвенная книга Макзор Раба, используемая в синагоге, содержит продолжительную мессианскую молитву, основной фрагмент которой выглядит, следующим образом. Затем, еще до сотворения мира. Бог учредил храм и Мессию. Мессия – оправдание наше. Отвернулся от нас. Мы потрясены и не можем найти никого, кто оправдал бы нас. Бремен наших грехов и преступлений. Наша тяжкая ноша. Но он был изранен за наши грехи. Фрагмент книги Иоиля, вторая глава, 23 стих продолжением которого является проповедь Петра в день Пятидесятницы, содержит обетование о том, что Бог даст им дождь в меру и будет не спосылать дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. Выражение Морелецдака действительно может быть переведено как «осенний ранний дождь», однако буквально оно означает «учитель праведности». Поэтому некоторые равины и кумранская есейская община на Мертвом море связывали это с Мессией как учителем праведности. В истолковании начала книги Захарии Раши объясняет, что мы не можем понять слова пророков, доколе не придет учитель праведности. В истолкованиях по книге Иоиля раб Давид Кимхи говорит, что все это пророчество связано с днями Мессии и что затем Бог изольет на них Святого Духа. Эбон Езра истолковывает слово «учитель» как указание на тот факт, что он учит путям праведности, но период между ранним и поздними дождями очень продолжителен. Фрагмент книги Исаии, 53 глава, 11 стих, сочетает оправдание от греха с прощением. «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». В Исаии в 54 главе в 17 стихе подчеркивается, что оправдание – это дар Божий. «Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня», – говорит Господь. Описанное в конце Псалма 21 трапеза, согласно Раши, говорит о времени спасения, днях Мессии. Псалмопевец говорит, что затем они придут и будут возвещать правду его людям. В христианском богословии этот псалом страдания наряду с 53 главой книги Исаии является важнейшим доказательством искупительной смерти Мессии. Эти библейские фрагменты в один голос свидетельствуют, что Мессия является осуществлением вечной праведности, что Он – Господь праведность наша, что Он – Учитель праведности которого ожидали мудрецы и без которого мы не можем правильно понять пророков. Он оправдывает многих и несет на себе их грехи. Эта праведность принимается от Бога, и церковь провозглашает его праведность. Мы также видим из всего этого, что Павел делал аналитические и логические выводы, и что в духе традиций школы Гилеля он объединял различные библейские фрагменты в однородное семейство. Таким образом, мы выявили основные принципы в топической системе мышления и их место в образе мышления Павла. Павел пишет об оправдании верой как о величайшем открытии в своей жизни. Иногда он говорит об этом в трудной для понимания форме, а иногда совсем простыми и земными словами. Иногда он выражает это как учение языком Тары, а иногда языком неразумных, то есть языком мирян, людей, не имеющих специальной богословской подготовки, просто верующих. Павел также говорит, «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И сразу же после этого следует глубокое исповедание веры, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и эллину». В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. И он ссылается на ту же неизменную тайну в простом уроке, объясняемом, что называется, на пальцах. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился».